Берите даром, только пользуйтесь. И вот я часто слышу возражения. Вы что, предлагаете радоваться маленьким радостям? Ну что я могу на это ответить? Во-первых, какая разница, чему радоваться, если цель радоваться? Во-вторых, если мы и так имеем многое, то почему бы этому не порадоваться, даже если и кажется, что где-то есть нечто большее, что, кстати, великое заблуждение. В-третьих, в действительности наши потребности, наши естественные потребности, невелики. И потому маленькие радости, как их некоторые почему-то называют, нам не маленькие, а как раз по размеру. И, наконец, в-четвертых, где гарантия, что мы сможем обрадоваться большему, если мы не умеем радоваться малому? Где гарантия, что это большое, при таком подходе к делу, через секунду уже не покажется нам маленьким? Если жизнь состоит из маленьких действий, маленьких шагов, то почему мы удивляемся, что основные наши радости – это маленькие радости? Да, жизнь состоит из маленьких радостей, ну и хорошо. И что тогда вообще большая радость? Это когда ты к чему-то очень долго идешь, а получая желаемое понимаешь, что оно было тебе не нужно. Долго и мучительно стремишься, а достигая понимаешь, что в целом можно было и без этого обойтись, это того не стоило. Это большая радость. Если маленькие радости наполняют нашу жизнь – Наша жизнь становится не маленькой, а радостной. И она течет в настоящем моменте, в сейчас. Вот вы сейчас сидите и читаете эту книгу. Вам удобно в вашем кресле или неудобно? Вы можете сделать удобно, и это будет радость. Причем настоящая, фактическая. И она может стать вашей жизнью, а может и не стать. Это вы сами для себя решаете. И я уверен, что решите правильно, если будете помнить, что в вашей жизни является самым важным. А кроме радости, ничего другого важного нет. Вот три важных пункта. Первый. Мы живем в состоянии хронического недостатка. У нас чувство, что нам постоянно чего-то не хватает, и вот мы несчастны. Второй. То, что мы имеем, нами абсолютно не востребовано, не прожито, не использовано. Мы этим не насладились. Третий. Мы ищем больших радостей, которых на самом деле нет. А к маленьким радостям мы относимся обесценивающе. Мы говорим, ну какой в этом прок? Потому что привыкли ценить героев и великие свершения. Но все мы маленькие люди, у всех маленькая жизнь, даже если мы герои и делаем великие свершения, а потому маленькая радость – это как раз то, что нам нужно. В общем, нам ничего больше не остается, как обмануть свой взорвавшийся инстинкт голода. На самом деле голод этот виртуальный, кажущийся, и это иллюзия, что мы находимся в состоянии недостатка, Мы просто так чувствуем. Так что наша задача лишь в том, чтобы изменить это чувство. А для этого необходимо понимание слова «довольно». Когда мы говорим, что нам «довольно», «достаточно», «хватит», то сразу же оказываемся в достатке. Но как только пожелаем большего, потребуем большего, все, убыток. И самое интересное, что тут же сразу в этой точке начинается прибыль. Жизнь постоянно нам что-нибудь допосылает. У нее хобби такое, что-то вроде фонда господина Сороса. Но если у нас ощущение недостатка, то эти послания засчитываются нами как погашение долга и потому радуют только постольку поскольку. С другой стороны, как только мы списываем этот виртуальный долг, так сразу каждая новая субсидия, выданная нам жизнью, начинает восприниматься как подарок или инвестиция, а соответственно с благодарностью. И с этого момента мы счастливы, и жизнь нам благоволит все больше и больше, поскольку давать за благодарность приятнее, нежели давать и слышать п р и ч и т а н и е и с е т о в а н и я Теперь каждое хорошее жизненное событие, каким бы маленьким оно ни было, будет восприниматься вами как крупное вложение и большой подарок. У вас и так все есть, а вам еще дали. Конечно, это будет казаться большим. И не нужно к этому привыкать, а вот радоваться – это пожалуйста. Вы начинаете получать сверхдоходы, не собирать недоимки, а получать прибыль. Это единственный способ жить в мире не с ощущением голода, а с чувством насыщенности.